Прошло с полчаса, и мой сотовый затрезвонил. Всё сделано, Татьяна, кратко пробурчал Кирьянов. Я буркнула слова благодарности, нажала на отбой и набрала номер. Моя роль катализатора в этом процессе ещё не завершена. Константин Львович, когда трубку взял наконец Шалимов, начала я. Я же вас предупреждала, не правда ли? А вы всё ещё не верите, что виноват Гуренко? Верю, чёрт возьми, прозвучало в наушнике, и Шалимов положил трубку. И тут же раздался щелчок в другом наушнике. Кто-то звонил в редакцию Тарасовских ведомостей. Точнее, не кто-то, а Шалимов. "Позовите Гуренко", в приказном тоне прозвучал голос политика. Его послушали сразу же, потому что через мгновение раздался липкий, да и мерзitelности голос Эда. "Я слушаю, господин Гуренко", презрительно бросил Шалимов, думая, нам нужно поговорить. "Полностью согласен с вами, господин Шалимов". Не менее пренебрежительно откликнулся Эдуард. — Жду вас через полчаса по адресу Московская, 10, квартира 5. — Хорошо, — равнодушно бросил Гуренко. Разговор завершился, и я отправилась на Московскую, но сразу звонить Кирьянову не стало. Вдруг эта парочка мерно побеседует, разрулит разногласия и разойдется. Конечно, маловероятно, но... Приехав к указанному дому, я осторожно поднялась наверх. Времени у меня маловато, даже, пожалуй, слишком мало. Вдруг Шалимов решит приехать заранее. В общем, нужно успеть подстраховаться. Впрочем, звонил Шалимов из офиса. Его звонок раздался сразу же после Кирьяновского, а оттуда до Московской немного дальше, чем от редакции Тарасовских ведомостей. И на машине это займёт минут 10-15. Полагаю, за это время я справлюсь. Я стремительно вошла в подъезд довольно задрипанного дома. Удивительно, Неужели Шалимов живёт здесь, или это конспиративная квартира? Я поднялась на один лестничный пролёт и для верности нажала на кнопку звонка. Он хрипло прокаркал с той стороны двери, ни шороха, ни звука в ответ. Достав отмычку, я с лёгкостью справилась с запотопным замком штамповкой и проникнула в квартиру. Быстро сунула один жучок на дно вазы, стоявшей на столике в единственной комнате, а второй под крышку кухонного стола, и ещё один в ванной комнате. После чего покинула жилище, спустилась в машину, настроилась на нужную волну и вставила новую кассету. Надо бы записать разговор. Наконец в дом буквально ворвался господин Шалимов с собственной персоной. Через несколько минут после него в подъезд зашёл Гуренко. Я приготовилась слушать и нажала на запись. И не пожалела. Какого чёрта вы воду мутите? Яростно возмущался Шалимов. Мы же договаривались. Вот именно. «Договаривались, а вы меня уже достали», – парировал Эд, не оставив хамства политика безнаказанным. «Только, кажется, договор был нарушен с вашей стороны». «Черт побери, Гуренко, неужели вы своими куриными мозгами не способны понять? Проблемы будут не только у меня. По крайней мере, я не замешан в убийстве. Вы убили Клюжева, и я прекрасно знаю это». «Да, убил, и что? Вы же хотели получить информацию, но я просчитался с убийством. буркнул Гуренко. Думал, дискеты и документы будут уклюжева с собой, ведь мы тогда договорились, что он передаст мне всё для работы. Ах, у вас не получилось, фыркнул Шалимов. А может, всё-таки получилось? вкрадчиво спросил он. И вы решили обратиться в милицию? Так чёрта с два, господин журналист. Садитесь за решётку вы и только вы. Я выберусь не впервой, или ещё лучше. Сейчас сотру вас с лица земли, и ни одна живая душа этого не узнает. "Ну, естественно", хмыкнул Гуренко. "Только если как вы предполагаете, дискета у меня, вы так просто не отделаетесь". Я слушала всё внимательнее. Уже пошли угрозы, чем дальше, тем любопытнее. "Ну просто змеюшник. Чем же всё закончится?" "В принципе, спектакль можно прекратить и сейчас, но тогда Плёнка ведь не считается доказательством в суде. Её слишком просто фальсифицировать. Сама пару раз занималась этим по необходимости, чтобы подтолкнуть своих героев к действию при раскрытии особо запутанных дел. Нет, надо дождаться финала. До чего ещё дойдут два подельника журналист и политик? Я требую, чтобы вы отдали мне дискету, возмущался Шалимов. Великолепно. Молодчина, Кирьянов, хорошо сработал. Константин Львович, вероятно, думает, что дискета все еще у Гуренко, а в милицию попала обрывочная информация. Ну и пусть думает. «У меня нет дискеты. Я ее не нашел. Не знаю, куда ее дел Клюжев». С такой же яростью ответил Гуренко. «И знаете что? Не только вы можете меня грохнуть. Зато на меня точно никто не подумает». Не переставая прислушиваться к этой с позволения сказать беседе, я набрала номер Кирьянова. Развязка явно близка, и мне бы не хотелось потом гоняться по всему городу за убийцей. А интуиция подсказывала мне, что кто-то из этой парочки сегодня таковым и окажется. Киря не стал задавать вопросов. Я продиктовала адрес, и тут в жучке раздался хлопок. Чёрт, уж пистолетный выстрел, я не спутаю ни с чем. Вопрос в другом: кто кого убил? Кирянов приехал в считанные минуты и быстренько повязал новоявленного убийцу. Им оказался Эдуард Ефимович Гуренко, второй раз поднявший руку на человека. Потому что именно он потерял на полянке в соснах голубую контактную линзу своей девушки. Доказать его вину оказалось проще простого. Пленка тоже была пусть и косвенным, но доказательством. И Гуренко раскололся. Его посадили. Естественно. Анну Клюжеву результат моей деятельности вполне удовлетворил. Материалы по делу Шалимова были так и опубликованы в газете со всем продолжением. Только в село Лавры получила родная милиция в лице Владимира Кирьянова. Киря, как и обещал, поставил мне пиво, а я с генерара расщедрилась на раков.